когда она вышла он начал одеваться разговор с марлен произвел на него глубокое впечатление он не мог противиться ей спасенная жизнь стоит всего любой жертвы любой благодарности разве он не был у нее в долгу разумеется этого нельзя было отрицать он снова обрел спокойствие может быть цели бесстрашных были гораздо невиннее, чем он предполагал. Кроме случая с Элли, у него фактически не было еще никакого доказательства, что деятельность Марлен была настолько преступной, какой она рисовалась ему. Что же касается Элли, то он не знал, правильное ли предупреждение старухи. Может быть, все было совсем иначе. Элли могла выдумать эту историю, чтобы избавиться от него он не должен был сразу прибегать к ее помощи. Возникало еще одно предположение. Может быть, Элли устроила историю с бегством для того, чтобы сообщить Марлен о его истинных намерениях? Возможно, что она сидит теперь в своем уютном доме и смеется над его доверчивостью. Вошел слуга и необычно низко склонился перед Швилем. Могу я просить синьора следовать за мной?» Он провел Швиля в большую гостиную, которую он до сих пор не видел. В роскоши этой комнаты было что-то покоряющее. Ослепительный свет бесчисленных свечей придавал стенам, обтянутым золотой парчой небывалый блеск. Мебель была вызолочена, на коврах вытканы золотом лотосы. Картин в комнате не было, только в углу на пьедестале сидел огромный Будда, который, скосив глаза, смотрел с непоколебимым спокойствием на окружающее. Марлен подошла к Швилю с протянутыми руками. Он сам не мог объяснить, почему поцеловал ей сперва одну, потом другую руку. Может быть, эта нежность была следствием того, что сказочная обстановка подействовала и взбудоражила его. Слуга оставил их одних. — Ты просто великолепно выглядишь во фраке, — сказала она, рассматривая его. — Благодарю за комплимент, Марлен. — Чувствуешь себя хорошо, милый? — Благодарю. — Ты, наконец, покончил со своей совестью? — Наоборот, совесть покончила со мной. «Это неясно, милый друг. О какой совести ты говоришь? Разве есть несколько?» «О, конечно! Одна для нас и одна для других. Обе вместе мешают друг другу. Их надо держать раздельно. Самое главное то, что их обоих в любое время можно заставить молчать. Запомни, совесть — болтливая женщина». Если ее долго слушать, то сперва теряешь терпение, а потом радость — жизнь. Совесть — по порождение слабости, потому что она противоречит или убивает наши сокровенные желания. Но оставим это, мой друг. В конце концов, я могу купить за деньги любую совесть. Разница только в цене. Большая, так называемая чистая совесть, Стоит больше, чем поменьше и уже запятнанное, но купить можно их все. А апостолы, великие мученики, умиравшие за свою идею, сделал Швиль последнюю попытку защитить совесть. Они были больными людьми. Откинув грациозным жестом назад свой шлейф, она взяла его под руку и, подняв голову, вышла с ним из гостиной. Комнаты, через которые они проходили, были выдержаны в разных стилях. Все, на что не смотрел Швиль, было таким драгоценным, что у него закружилась голова. Я поражен, Марлен. Я недооценивал твоего богатства. О, дорогой друг, ты еще не видел всего. И я не чувствую себя одинокой среди этого великолепия, потому что предоставляю его и другим. Кому, Марлен? Каждому, кто помогает мне исполнять мои желания. Но, впрочем, ты увидишь сам. Они подошли к мраморной лестнице, ведущей вниз, выложенной красным ковром и украшенной мраморными статуями амуров. Внизу их ждал слуга, незнакомый еще Швилю, высокий негр в красной ливреи, коротких панталонах и белых шелковых чулках. Негр низко поклонился Марлен и отодвинул в сторону тяжелую портьеру. При появлении Марлен и ее спутника 25 человек встали со своих мест. Первое, что бросилось в глаза Швилю, было то, что все мужчины, так же, как и он, были в безукоризненных фраках. Кроме того, присутствовали еще три дамы в элегантных вечерних туалетах. — Добрый вечер, господа! — приветствовала их Марлен, и, поздоровавшись, все снова заняли свои места. Этот зал не был так велик, как остальные наверху, но обстановка его ничем не уступала предыдущим. Весь зал был выложен раковинами, и в каждой раковине посредине был помещен кристалл, переливавшийся при свете лампы бесчисленными огнями. Окинув взглядом обстановку, Швиль обратил все свое внимание на присутствующих. Он был чрезвычайно удивлен, увидев здесь столько интеллигентных, даже аристократических лиц. Это приятное разочарование сделало его сопротивление Марлен просто смешным. Давно уже ему не приходилось бывать в таком изысканном обществе бессознательно он бросил в сторону марлен благодарный и признательный взгляд на который она ответила обрадованной улыбкой марлен села на кресло походившее на трон и пригласила швили сесть рядом с ней на втором кресле поменьше все присутствующие следили за ее движениями почтительными и серьезными взглядами в этот вечер марлен была одета в черное На ней было совсем скромное платье. Может быть, она нарочно выбрала его, чтобы сдержанной простотой подчеркнуть громадный изумруд, висевший у нее на шее на тонкой платиновой цепочке. — Друзья, — начала Марлен, — я рада приветствовать вас и представить вам нового брата. Она укратко и скользнула взглядом по лицу сильно побледневшего Курта и после небольшой паузы продолжала. «По газетам вам хорошо известно имя швилля человека, избегнувшего смерти. Очутившись среди нас, он с нашей помощью желает вернуться к жизни. Для него не существует иного мира, кроме нашего. На всем земном шаре он нигде не найдет такого понимания, как среди нас» потому что в нашей среде нет места предательству, ибо наши судьбы навсегда и неразрывно связаны вместе. Наш новый друг должен будет признать нашу власть. У него нет никакого другого выхода, ибо единственным путем оставшимся ему, если он не пойдет вместе с нами, будет путь к виселице. Тот, кто отказывается от нашей дружбы и защиты, Наказывает сам себя. Мой дорогой друг, теперь она обращалась только к Швилю. Вы должны доверять всем этим людям так же, как и мне. Присутствующие здесь происходят из всех стран мира. Если вы когда-нибудь очутитесь в тяжелом положении, из которого не сможете выбраться своими силами, то вспомните о них. Вы видите здесь только избранных из моей громадной армии. А вы также, дорогие друзья, — обратился она к залу, — должны всегда помогать брату и словом, и делом. Громкие аплодисменты раздались в ответ на ее слова. Она приветливо улыбнулась и продолжала. «Теперь я представлю вас новому другу». Присутствовавшие поднялись и подошли ближе. Доктор Том Синклей представила Марлен высокого, красивого человека. Профессор Микеле Рубелли. Скульптор Вандер Энде». Бронессон Нейланд. «Коммерции советник Губерт Клингер. Композитор Альфред Бусанти. Швильд пожимал одну руку за другой. Все они были тщательно выхолены. У многих пальцы были унизаны драгоценными кольцами. Насколько позволяло краткое приветствие, он внимательно вглядывался в лица, сохранявшие вежливое равнодушие. Многие характерные лица привлекли его внимание. После того, как он поздоровался со всеми, Мадлен дала негру знак и тут отодвинул в сторону широкие двери в стене, которые Швиль до сих пор не заметил. За ними видна была комната, выдержанная в голубых тонах. Все присутствовавшие заняли места за длинным столом. В изобилии поданное вино и изысканные блюда все более и более поднимали настроение гостей, пока их веселость окончательно не прорвалась. То здесь, то там слышался звонкий смех и непринужденные разговоры немецкий французский итальянский русский английский и испанский языки слышались вперемешку марлен тоже по видимому чувствовала себя очень хорошо она много пила и от души смеялась над остротами своих соседей бросая ободряющие взгляды в сторону тех кто еще не пришел в должное настроение после ужина Настоявшие вдоль стены маленькие столики был подан кофе. Несколько гостей поднялись на небольшую эстраду, на которой стоял рояль и другие инструменты, и вскоре волшебные цыганские мелодии Сарасате раздались в зале. Одна из присутствовавших дам исполнила вальс Шопена. Ее сменил господин, продекламировавший по-немецки отрывы Касфауста потом слово взял скульптор вызвавший своей мимикой и юмором всеобщий смех швиль сидел совершенно озадаченный каждый кто выступал на маленькой эстраде был действительно подлинным артистом курт чувствовал странное волнение так вот как выглядит бесстрашно думал он он совсем иначе представлял себе этих людей со сжатыми кулаками следами шрамов с низкими лбами и сильными бицепсами. И что же вместо этого? Изысканное культурное общество, в котором он был далеко не из первых.